Над темными островками хуторов, в оттаившей степи, струилась трепетная марева. В глубоком и словно бы умытом небе кружили птицы, и в торжествующем крике их слышались печаль и прощание. Лесополоса у насыпи истекала парной изморзью. И, казалось, ветви ее каждым своим листком и суставом вытягивались к солнцу, позванивали тихо и благодарно. Вода в колеях проселка дымилась, высыхая почти на глазах. Теплый сухой ветер обтекало лицо, заполняя душу чувством облегчения и простора. Скрытый от него железнодорожным полотном хутор выдвинулся ему навстречу сразу же после того, как он свернул руслом высохшего ручья под безарочный мост. Но едва слева от хуторского озерца обозначились вздернутые к небу оглобли таборных повозок, сердце Андрея потеряно дрогнуло. Над загоном углубилось летучее облако пыли. Ветер доносил оттуда еще неясный, но все крепчавший голдеж. Ложков заторопил коня, и вскоре он уже безошибочно мог определить, что в загоне идет лютая, трезвая до обстоятельности драка. Что? Что такое? Из-за чего? Память лихорадочно перебирала причины, по каким могла заняться распря, чего не поделили. Осадив гнетка у самой изгороди загона, Андрей, трясущийся от ярости, рукой выхватил револьвер и, силясь утихомирить кровавую сечу, стал полить в белый свет, как в копеечку. А ну, прекратить безобразие! Кому приказываю прекратить! Стрелять будут, стой, дьяволы! Но на его крик никто не обратил внимания. Злоба отчаянная, Удушливая злоба лишила людей слуха и разума. Истошный детский виск вплетался в крикливые причитания старух, перебиваемые забористой руганью дерущихся, и все это вместе взятое сливалось в сплошной многоголосый рев. Клим Гришин, приземистый бородач со скрученной наподобие жгута шеей, Результат ветрянки в детстве, размахивая тяжелой слегой, волчком кружил среди людской мешанины и чистил всех подряд захлебывающимся дисконтом. «Дармоеды, Сычевские, туды, вашурис, туды, чужим добром холку нажрали, да и шо и нашим салом нам же по посусалом, а мы вас дубьем да кольем, чтоб без похмелья опамятовались. Держись, вашенька, стельва, хоть бы за мной не оставалось». Торбеевская колдунья Акулина Бабичева Но с пятачком на плоском, оплетенном паутиной тонких морщин лице, бесшумно подскакивала сзади то к одному, то к другому мужику, ловко выдирая со спины у каждого из них полоску истлевшей за дорогу рубахи. — Иродистые, росовые, нет на вас погибели! — иступленно бормотала она. — Куды ж ты, куды ж ты, отчаянный, лезешь, когда я тебе не велела ходить, теперь че с голой задницей псереть народу? У! ух супостаты беспортошные поодаль от всеобщей свалки с облезлого тарантаса барахта и среди узлов и тряпья голосила безногая дурочка ася подобранная дубовскими бабами христа ради уж где то по дороге Краул зарезали убивают жизнь лишают, тротуйте пожар по крику дах так да так ским оккупантом. Мама! Александру Андрей заметил не сразу. А когда заметил, ее окружал такой плотный клубок воя и ругани, что пробиться к ней по-доброму не было никакой возможности. Спиной, прислоняясь к стенному возу, она с молчаливым презрением опускала увесистый, натруженный в неженской работе кулак на головы окружающих. Рядом с ней мешался у всех под ногами ветеринар, хватал драчунов за руки, пробовал даже вставать между ними, но грубо отброшенный кем-то, чуть ли не к самой изгороди, обескураженно затих, жалобно поводя по сторонам быстрыми слезящимися глазами. — Эх, вы свободные родители! Как были дуболомы, так и остались, ни меры ни совести, запятак друг другу убить готовы, звери. И те соображают своих не трогают, а ведь вы, люди, остановитесь же вы наконец, да побойтесь живой бога, пьянька сапузая, опомнитесь. В горячечной суматохе никто и не заметил нагрянувшего следом за Андреем милицейского наряда. И лишь после того, как гришинское слега обрушилась на голову одного из них, и тот щуплый скуластый парнишка с двумя треугольниками в петлицах без звука рухнул под ноги Климу с раскроенным надвое черепом, толпа вмиг отрезвела и стал медленно растекаться от середины в стороны, оставляя убийцу и убитого наедине друг с другом. И чем шире становился круг около Гришина, тем заметнее и нескладное, но крупносколоченная фигура его сникала, уменьшалась в размерах, и без того безвольный бабий подбородок мужика испуганно ослабел, речь непослушно ломалась, и уж его узнал ненароком вышло. К куда ж его несло под самое кольье да разве ж я с умыслом рука сорвалась к нему бесцеремонно растолкав толпу в развалочку подошел в бычь обличье пожилой милиционер поднял был руку чтобы ударить Но на глазок оценив видно во сколько ему может обойти с ответом Сипло выдавил только «Проходь поперед, побалакай». Второй — в очках с комсоставской планшеткой на боку и двумя авторучками в кармане гимнастерки, Разъярённый на сеткой бегал по кругу, воинственно задираясь. «Разойдись, живо! Разговорчики! Всех под закон подведём! Одна шайка! Что смотришь, что смотришь, вражина? Комсомольца убил! Замечательного товарища жизни лишил и смотришь! Мы с тобой разберёмся, со всеми разберёмся! Ишь собрались, архаровцы московские! Мы вас быстро свободу любить научим! Вот ты, рыжая, говори, где старший?» Он резко обернулся к выбравшемуся из толпы Андрею. Очки его вызывающие вскинулись. — Ты! Откуда ты набрал этих рецидивистов? Под судом не был? Теперь побудешь? Он рванул было на себя планшетку. Но тут же, внимательно взглянув в лицо, Андрею осекся. — Фу, черт! Да где ты обморозился-то так? Ладно, пойдем... «Запроткалируем происшествие, скажи бабам, пусть накроют нашего товарища и свидетелей давай!» «Да ведь не пойдут!» Устало охолодил его Андрей и огляделся. Встречаясь с ним взглядом, люди уклончиво опускали глаза. «Вы уж сами!» — Это как так не пойдут? — снова взвился тот, и очки его гневно блеснули в солнечном фокусе. — Ты что, лавочку здесь собрал? Рука, руку моет, да, по тюрьме соскучился. Ты меня арапа, не заправляй. Не таких обламывали. Глухая, и все нараставшая в нем с каждой минутой неприязнь к очкастому, сменила его примирительную усталость. Еще мгновение, и он... Высказал бы непрошенному гостю все, что накипело у него на душе, но событие опередил Дуда. вызывающий я его все стороны, объемистым свекольного цвета кровоподтеком, Филя встал между ними и, с обезоруживающей предупредительностью, ткнул себя кулаком в грудь. — Свидетелев, — говоришь, — я и есть наипервейший свидетель всему смертубийству. Не давая очкастному опомниться, он темной стеной надвигался на него. «Ей-богу, не сойти, Сент вместо! Все, как есть, видел! Мы, значится, с Климушкой из-за скотины на спор тягались!» Держ, право слово, возьми и сорвись у меня с руки, а парня гваш, значит, тут как тут головой подвернулся. Уж такая жалость, жальчей некуда, а то как же, молодой совсем, вот и меня за дело тоже не сладость. И такое откровенное простодушие светилось в его водянистых, испещренных красными прожилками глазах, и так бесхитростно складывал он свою речь, что очкастый, нерешительно потоптавшись на месте, в сердцах сплюнул и двинулся через толпу. — В Боровске мы с тобой потолкуем! — погрозил он Андрею уже на ходу. — Там мы твою шпану быстро в чувство приведем. Через час, составив протокол и уложив труп на запряженную для них Андреем под воду, милиционеры двинулись в обратный путь. Впереди, со связанными за спиной руками, низко опустив голову, шагал Клим Гришин. Перед тем, как свернуть на мост, он резко вскинул голову, обернулся, вытянул шею, словно желая что-то крикнуть на прощание, но не крикнул, а лишь еще круче сутулился и вскоре исчез за поворотом насыпи. И Андрею показалось, что все разом посмотрели в его сторону, как бы ожидая от него ответа на какое-то снедающий всех недоумение. — Кому надоело, пускай уходит, не держу. Он нечаянно встретился глазами с Александрой и стал говорить только для них, прямо в сумасшедшую их глубину. В другой раз у меня рука не сорвется. Мне полномочия отдадены. У меня один интерес — скотину до места довести в целости и сохранности. И душу с того мотал, кто у меня поперек дороги встанет. Запрягайте, пора двигаться. И по той тишине, какая сопровождала его уход, Он с удовлетворением заключил, что короткая речь, произнесенная им, принята всерьез и не без одобрения. Едва хозяйство расположилось на очередную стоянку, Андрея в самом начале вечернего объезда остановил Дуда. — Тут один старчи тебя добивается, Васильич. Главному, говорит, ему надобно. Ну, вот так где он? А ближе к пруду таборок его встал. Сам-то уж не поднимается вовсе, пастушонок прием за место хозяина, да и всего-то у них голов сорок, из-под Курска сам-то вроде. У крохотного, полузаросшего камышом озерца в просторном шалаше, затянувшись стеганым одеялом до под подбородка, лежал костистый бородач, недвижно глядя прямо перед собой в знак приветствия он лишь опустил тяжелые веки и затем глазами показал на сложенный в углу седла садмол старик прежде чем заговорить долго собирался с силами озабоченно сопел оценивающий косясь в сторону гостя видно было что решение принятое им дается ему с трудом Наконец, вяло расклеивая тонкие, обмётанные лихорадкой губы, старик заговорил. — Дело к тебе есть, малые, не шучные. Тридцать восемь их у меня в остаток как одна, а пошёл шесть десятков было. Да уж видно, этих не встерегу. Ты, я слыхал, на дербент своих гонишь. — Вот и нам туда нуждишко. Возьми, малый, моих до да кучи. Все одно уж тебе. Где тысяча, там и сорок приткнуться. И сделай доброе дело. Я тебе документ весь, честь по чести передам, а ты мне роспись. Не осилю я дали. Вишь, совсем ногами ослаб. Отлежаться тебе, отец, надо, пройдет. Переболеешь? Чудак ты, малый. Не больной я, старый. Вот я и говорю, отлежаться надо. Лежи, не лежи. Годов мне никто не убавит. Он внезапно оживился. Костистое лицо его пошло взволнованными пятнами. Ты не думай. У нас, котина, одна к одной. Рекордисток полдюжины и все стильные Не пожалеешь, к примеру. Хоть ромашку взять, дорогого стоит. с менталка еще дрофей Карпов, крепкий мужик наш, породу эту завез. Из самых стромы. Карп воинтовый мир в Сибири услал, а хозяйство его в артель пошло. Так мы и разжились. вот нынче сдарма дохнут, уж ты поимей сочувствий, возьми. Да взять-то можно. Андрея вдруг обожгло рискованное, но заманчивое соображения Однако, еще не укрепившись в нем, он мялся и осторожничал. — Только без надобности это. Малость очухаешься и пойдешь за милую душу, еще и нас обставишь. Чудак ты, малый, говорю тебе, старый я, года кость проели откуда сили быть. Где-то в глубине души Андрея еще грызла совесть. Но соблазн был настолько велик, что он, наконец, махнул на все рукой и решился. Принимая от старика подорожную опись, он лихорадочно прикидывал — почти сорок голов, весь падеж покрыть можно, еще и останется, война все спишет, не себе ж государству, расписку, правда, придется дать. — Ну, бог не выдаст, свинья не съест, выкручусь. — хворы есть? Ни, — Ни-ни! Бородач даже обиделся, засопел еще чаще. — Сам, врачую, сроду без коновалов обходился. Чай не чужое, свое артельное. А посля все как есть сами заберем. Нам обмен ни к чему, себе дороже. — Объяснение написать сумеешь? — Не обучался я малой грамоте, ты уж как не то по совести оборудуй. Удача сама шла Андрею в руки. Последние сомнения заглохли в нем, и он, возбужденно холодея, заторопился. — Гляну, пойду для порядка на животину твою, потом и порешим. А то вроде как кота в мешке обговариваю. Не сумневайся в полной исправности скотина кивнул тот одобрительно а проверить проверь порядок во всем нужен Дуда, до сих пор не проронивший ни слова сопровождая андрея к соседскому загону неожиданно сказал не дел ты задумал васильич не кар филя если еще минуту назад им и могло бы еще владеть раскаяние то упрек дуды Лишь подхлестнул его, не твоего ума дело. Украсть большого маня надо бна. Обычно квелое лицо дуды замкнуто окаменело. Обездолил человека и пошел себе дальше, поминай, как звали. Что ты мелешь? Злость неправоты подхватила и понесла его. «Кого я там обездолил? Что я для себя стараюсь, что ли? Об себе одном думаю. Прикинь, дурь ей своей башкой, какая мне корысть, какой резон!» «Оно, может, и вправду не для себя», — упрямо настаивал тот, «а выходит по всему, что всё одно свой интерес на первом месте». А тому, как себя отличить хочешь, и от того самого выгоду получить, и все вы, которые наверху так-то, обчестенную пользу блюдете, да таким манером, чтоб себя не обидеть. В случае чего ваш брат в стране а холку нам подставлять, а ты не подставляй, заради Бога, как не то сами обойдемся. Лишь бы ослабонили вы нас от своего глазу, да и рта заодно. Искательно смягчаясь, он повернулся к Андрею. «Я к тебе, Васильич, полное доверие имел». Пастухов прогнал, ладно. Прокопия Федоровича обидел, бог простит. «Скотину в общую кучу собрать велел, значит, польза есть». А каково нам было своих честпородных со всякими обсевками мешать? На веру тебя брали, думали, за тобой не пропадет. Так ты теперьча и обокрасть норовишь человека нашими молитвами. Нет, Васильич, этим разом мы не согласны. Скотина нам наша известная, что по маткам, что по запаху, в раз отличим а с дедом этим. Твоя совесть, тебе и ответ держать перед Господом. Не боись, разговор наш промеж нами, артельщикам я другим манером дел растолкую. Бывай. Дуда взял прямиком через лук, шагал широко, ступал твердо. Словом двигался, как человек, неожиданно обретший собственную силу и значение. И перед этой спокойной уверенностью власть, какой и жив, и силен был Андрей, казалось ему незначительной и пустой. Поэтому, когда дорогой его нагнал ветеринар и с обычной своей вопросительностью взглянул ему в глаза, он, угрюмо отворотившись от старика, приказал, — примите у деда скотину, расписку заверьте по форме и отнесите ему, пускай не тревожится. Доведем его, скотину, до места, без убытка. сказал И пошел. И первые же копна лугового сена приняла его, и он сразу же забылся в ней тревожным и переменчивым сном. Ехал он лесом, куда-то в сторону зарева, полыхавшего над верхушками дальних деревьев гнал коня, торопился, чтобы успеть до наступления ночи. Но внезапно из-за поворота навстречу ему вышел Филя Дуда и, подняв руку, остановил его. — Поздно, Васильевич, сгорело давно все дотла. Но Андрей, не слушая его, погнал дальше, а вдогонку ему понесся жалобный зов Александры. — Пожалей, Андрюшка! Приходя в себя, Андрей со взволнованным содроганием почувствовал на своем лице дыхание Александры. Не спишь? Увидят. мне что? Люди же. От волнения у него едва попадал зуб на зуб. Им для того и глаза дадены, чтоб глядеть. Сегодня на слабене возьмут, завтра на шею сядут. Будет о людях-то. Голос ее звучал тихо-тихо. али ли нас, с тобой других разговоров не найдется? Обиделся за прошлый раз. Эх ты! Да разет я взаправду все говорила. Сорвала душу за холод твой, а ты уж и осерчал. Иди-кася поближе, Андреюшка! Потом, после усталости и опустошения, наступивших вслед за беспамятством, Андрея проникло умиротворяющее тепло. А теперь согласный, будь что будет, чего нам в самом деле скрываться, авось немаленькие. Нет. Андрейка, не надо. Я как тебе лучше и хочу. Не хочу, чтобы из-за меня тебе худо было. Когда помашешь, тогда и приду. А на показ не надо. Пойду я. Ой, как не хочется. Вот не уходи. Нельзя, Андрейка. Уж как порешили, так тому и быть. Завтрого жди. Сызного приду. Ее шаги затихли в ночи, и Андрей остался наедине со своим счастьем и звездами над головой. Лунный свет заливало крест ровным, уверенным сиянием. И Андрею показалось, что лежит он вот так, в копне осеннего сена, давным-давно, без дум желаний отрешенный от всех своих дел и забот, лежит и будет лежать еще долго-долго, и никакая сила уж не сможет разъять его с этой бесконечной тишиной и покоем. Его одиночество нарушил бабушка. Темным силуэтом, выявляясь на фоне звездного неба, он сообщил — — Все в порядке, Андрей Васильевич. Расписку заверил и передал. Дед кланялся, даже записочку вам на накорябал благодарственную. — Сам, сам кровь бросилась Андрею в голову. Задохнувшись от оглушающего стыда, он только и смог выдавить из себя добро. У него возникло такое ощущение, будто кто-то незримый и неведомый ему вроде этого старика каждодневно устраивает проверку каждому его поступку и мысли, с тем чтобы однажды спросить с него каким-то своим особым спросом. И впервые в жизни Ложкова обожгла простая да жути мысль. И ведь ответишь, Андрей, Свет Васильев, сын, за все ответишь. Когда в проеме между двух скал у дороги возникло море, андрей даже поперхнулся от растерянности до того тихим и безмятежным оно ему увиделось в его представлении море всегда выглядело охваченным в величественной бури здесь же насколько хватало глаз перед ним простиралась ровноная будто стол чуть подсиненная гладь и ни один парус или пароходный дымок не скрашивал ее безбрежной пустынности. Перед этим сквозным простором Андрей показался себе убогим и беспомощным кутенком, случайно выброшенным в чужую и непонятную для него жизнь. Дорога, по которой двигался табор в обусловленное госмаршрутом хозяйства вскоре свернула в горы. И выделенный Андрею еще в Махачкале проводник, пожилой черкес с маленькими васильковыми глазками, на выдубленном ветрами и солнцем почти черном лице, указывая плетью куда-то в глубину ущелья, ободряющий прицокнул языком «Аддин перевал, Буды! Далше дорога совсем хорошей!»